23 августа 1861 года, Грешнева, Н Некрасов «Кумачу я не хочу, китайки не надо» — песня Ой, полна-полна коробушка, Есть и сицы, и порча. Пожалей, моя зазнобушка Молодецкого плеча! Выйди, выйди в рожь высокую, Там до ночки погожу, А завижу черноокую, Все товары разложу. Цены сам платил немалые, Не торгуйся, не скупись, Подставляй-ка губы алые, Ближе к милому садись. Вот и пала ночь туманная, Ждет удалый молодец, Чу идет, пришла желанная. Продает товар купец. Катя бережно торгуется, Все боится передать, Парень с девицей целуется, Просит цену набавлять, Знает только ночь глубокая, Как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, Тайну свято сохрани. Ой, легка-легка коробушка, Плеч не режет ремешок, А всего взяла за знобушка Бирюзовый перстенек. Дал ей сицу штуку целую, Ленту алую для кос, Поясок, рубаху белую Подпоясать все на кос. Все поклала ненаглядная в короб, Кроме перстенька. Не хочу ходить нарядная Бессердечного дружка. То-то дуровы, молодочки. Не сама ли принесла полуштофик сладкой водочки, А подарков не взяла? Так постой же, нерушимое обещанье даю. У отца дитя любимое, ты попомни речь мою, А порожница коробушка, на покров домой приду, И тебя, душа зазнобушка, В Божью церковь поведу. Вплоть до вечера дождливого, Молодец бежит бегом, И товарища ворчливого Нагоняют под селом. Старый тихо начеругается, Я уж думал ты пропал, Ванька только ухмыляется, Яде сицы продавал. Зачили, почили поповы дочери, Припев деревенских торгашей. Эй, Федорушки, Варварушки, Отпирайте сундуки, Выходите к нам, сударушки, Выносите пятаки. Жены мужние-молодушки К идут, Красные девушки-лебедушки На вины свои несут и старушки выживатые, глядь, туда же приплелись. Сицы есть у нас богатые, есть медкаль, кумачи плис, плиз, есть у нас мыла пахучие, по две гривны за кусок, есть румяна неленючие, молодись за пятачок. Видишь, камни самоцветные в перстеньке, как жар горят, есть и любчики заветные, хоть кого приворожат. Начались толки рьяные посреди села базар, бабы ходят, словно пьяные, друг у дружки рвут товар. Старый Тихоныч так божится из-за каждого гроша, что вонюха только ежится. Пропади, моя душа, Чтоб тотчас же очи лопнули, Чтобы с места мне не встать, провались я! Глядь, и хлопнули по рукам. Ну, и спалать, не торговец удивления, Как божиться-то не лень! Долго-долго все селение волновалось в этот день, Где гроши какие медные были спрятаны в мотках, Все достали бабы бедные, ходят в новеньких платках. Две снохи за ленту пеструю расцарапались в кровь, На феклушку бабу вострую раскудахталась свекровь, А потом и коробейников поругала баба всласть, Принесло же вас, мошенников, вот уж подлинно напасть». «Виж вы жадны, как кутейники, из села бы вас колом!» Посмеялись корабейники и пошли своим путем. Любчики — деревенские талисманы, имеющие по понятиям простолюдинок привораживающую силу. Примечание Некрасова. «Уж ты пей до дна, коли хожь добра, а не хожь добра!» Так не пей до дна, старинная былина. За селом остановились, поделили барыши И на церковь покрестились, повздыхали от души. Славно, дядя, ты торгуешься! Что не весел! Ох да ох! В день теперь и не отплюешься, Как еще прощает Бог, Осквернил устая ложью, Не обманешь ни продаж, И опять на церковь Божию Долго крестится торгаш. Как бы в строку приходились все то речи продавца, Все давно бы провалились до единого купца сквозь сырую землю матушку, Провалились бы, эх-эх, Понагрел ты калистратушку ну его нагреть не грех сам снимает крест с убогого рыжий клином борода нашим делом нынче многого не добыть не те года подошла война проклятая да и больно ушлиха, где бы свадебка богатая цоп в солдаты жениха царь дурит народу горюшка точит русскую казну Красит кровью черно-морюшко, корабли валит ко дну. Перевод свинцу до да олову, да удалом молодцам. Весь народ повесил голову, стон стоит по деревням. Ой, бабье неугомонное, полно в запуске реветь, Причитание похоронное над живым тарана петь. Не уймешь их, как от петого парня в город отвезут. Бабы сохнут с горя с этого, мужики в кабак идут. Ты попомни целовальника, что сказал подлец седой? Выше нет меня, начальника, весь народ работник мой. Лето, осень убиваются, а спроси-ка, на кого православные стараются, им не нужно ничего, все без сребреники, сватушка». Сам не сею и не жну, что родит земля им, матушка, Все несут в мою казну. Пропилися, подоконники, где уж бабым им наряжать? В город едут балахонники, ходят лапти занимать. Ой, ты зелье кабашное, да китайские чаи, Да курение табашное, бродим сами не свои». С этим пьянством да курением Сломишь голову как раз Перед светопреставлением. Знать, война-то началась. Грянут, грянут Глазы трубные, Станут мертвые вставать За дела душегубные Как придется отвечать? Вот и мы гневим Всевышнего. Полно, дядя, страшно мне уж не взять рублишка лишнего на чужой стороне ай барыня барыня песня эй вы купчики голубчики к нам вступайте ночевать ночевали наши купчики утром тронулись опять полигоньку подвигаются накопляют барыши чем попало развлекаются по дороге торгаши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 Старичонка в стаде прыгает за совраской, длинен, вял, и на цыпочки становится, и лукошечком манит. Нет, проклятый конь не ловится. Вот подходит, вот стоит, сунул голову в лукошечка. Старичок заколку, хватит! Эй, еще, еще немножечко! Нет, урвался конь опять, и, подбросив ноги задние, брызнул грязью в старика. знама Встанет поваднее, чем в косуле мужика. Эх, ты, париной довялиной, да где тебе его поймать? Потерял сапог товалиной надо новый покупать. Им обозики военные попадались иногда. Поглядит ка турки пленные, экко пестрая Орда. Ванька искоса поглядывал на турецких усачей и в свиное ухо складывал.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 Сполошились оборзители, Ай, а ту его, а ту, но у собачки, ну, губители, подхватили на лету. Посидели на пригорочке, закусили как-нибудь, Не разъешься черстые корочки, и опять пустились в путь. Счастье, Тиханыч, неровное, нынче выручка плоха. Стрелось нам лицо духовное, хуже не было б греха, хоть душа от христианская согрешил, поджал я хвост. Вот усадьбишка дворянская, Завернем. Ты, да Ваня, прост, нынче бары деревенские не живут по деревням, и такие моды женские завелись, куда уж нам, хоть бы наша. Баба старая, угреватая лицом, безволосая, поджарая, а оделась в сток стогом. Говорит, с тобой гнушается, ты мужик, так ты нечист. А тобой-то кто прельщается? Долок хвост, да не пушист. Ой, ты барыня спесивая, ты стыдись глядеть на свет».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 На рубашечке для Ванюшки и на платье дочерям Все сама руками белыми отбирает не спеша И берет кусками целыми. Вот так барыня душа. Что возьмешь за серьги с бусами? Что за алую парчу? Я тряхну кудрями русами, заломлю, чего хочу. Навалит покупки кучею, разочтется Бог с тобой». А то раз попал я к случаю за рекой за Костромой. Именины были званые. Расходился баринок. Слышу, кличут гости пьяные. «Подходи сюда, дружок!» Подбегаю к ним скорёхонька, «Что возьмешь за короб весь?» Усмехнулся я, легохонько. «Дорог будет ваша честь!» Слово за слово приятели посмеялись меж собой, Да три сотни и отпятили, Не глядя за короб мой. Уж тогда товары вынули, Да в девичий хоровод Середи двора и кинули, Подбирая честной народ. Закипела свалка знатная. Вот так были господа. Угодил домой обратно я На девятый день тогда. Кто вас спутал, Общеизвестная народная шутка над бурлаками, которая спокон веков приводит их в негодование. Кашпирята с зюзенятами Кашпировы, Зюзины, крестьяне, беседуя между собой об известных предметах и лицах, редко употребляют иную форму выражения Примечание Некрасова. Много ли верст до Гагулина? Да обходами три, а прямо-то шесть. Крестьянская шутка. Хорошо было детинушке сыпать ласковые слова. Да трудненько Катеринушке парня ждать до покрова. Часто в ночку одинокую девка часу не спала. А как жала рожь высокую, слезы в три ручья лила. Извелась бы неутешная, бы время горевать, Да пора страдная, спешная, Надо десять дел кончать. Как нечасто приходилось Молодиться не втерпешь, Под косой трава валилась, Под серпом горела рожь. за всей этой силы моченьки Молотила по утрам, Лен стлала до темной ноченьки По расистам полугам, Стерет лен а неотвязная от дума на сердце лежит. Как другая девка красная молодца приворожит, как изменит, как засватает на чужой на стороне. И у девки сердце падает. Ты женись, женись на мне. Ни тебе, ни свекру, батюшки, ни не согрублю, от свекрови твоей матушки слово всякое стерплю. Ни дворянка, ни купчиха я, да и нравом-то смирна, буду я невестка тихая, работящая жена, ты не нудь себя работаю, силы мне не занимать, я за милого с охотою буду пашенку пахать. Ты живи себе гуляючи, за работницей женой, по базарам разъезжаючи, веселейся, песни пой. А вернешься сторгу торгу пьяненькой, накормлю и уложу. Спи, пригожий, спи, румяненькой, больше слова не скажу. Видит Бог, не осердилась бы, обредила бы коня, да к тебе и подвалилась бы, поцелуй, дружок, меня». Думы девичьи заветные, Где вас все-то угадать, Легче камни самоцветные На дне моря сосчитать. Ушавечка опушается, Чуя близость холодов, Катя пуще разгорается. Вот и праздничник покров. Ой, пуста, пуста коробушка, Полон денег кошелек, Жди-пожди душа зазнобушка, Не обманет, мил дружок. Весел, Ванька, припеваючи, прямиком домой идет. Старый тихо, ночь зеваючи, то и дело крестит рот. В эту ночку не уснулся ни минуточки ему. Как машната пораздулась, так Бог знает, почему все такие мысли страшные забираются в башку, Прощелыги ли кабашные подзывают к кабаку, Попадутся ли солдатики, Коробейник сам не свой. Проходите с Богом, братики, И ударится рсцой, Словно пятки-то иголками понатыканы бежит. В Кострому идут проселками, По болоту путь лежит, То качажникам, то бродами. Эх, пословиц то есть! Коли три версты обходами, прямойками будет шесть. Да в трубе в селе мошенники сбили с толку мужики. Вы падите, корабейники, в Кострому-то напрямки. к сорок с половиной по нагорной стороне, а болотной-то тропиною двадцать восемь. Вот они. Черт попутал, мы поверили. А кто версты тут считал? Бабы их клюкою умерили. Ванька с важностью сказал. — Не ругайся, сам я слыхивал, тут дорога попрямей. Дьявол, что ли, понапихивал этих кочек до да корней? Да ведись пора вечерняя, не дойдешь, сойдешь с ума. Хороша наша губерния, славен город Кострома, до да леса, леса дремучие, до да болота к ней ведут, да пески, пески сыпучие. Стойка, дядя, чу, идут. Только молодец и жив бывал. Старинная былина. Ни тростник высок колышется, Ни дубровушки шумят. Молодецкий посвист слышится, Под ногой сучки трещат. Показался пес в ошейничке. Вот и добрый молодец!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 «Лесничок как расхохочется!» «Ты, я вижу, прокурат!» кобы весь, небось, не скоро бы шел ты, старый воробей!» И лесник приподнял коробы на плечах у торгашей. «Ой, легохоньки коробушки!» «Все повы продали знать!» «Наклевались о воробушки, полетели отдыхать!» «Что, дойдем в село до ноченьки?» «Надо парень добрести!»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 А туда же пес в ошейнике, по прозванию Упырь. Посмеялись коробейники. Эх ты, горе-богатырь! Сейчас идут. Другой. Далёко ли? Близко. Что ты? У реки куропаточки закокали. И на взвел курки. Ай, курочки! Важно, щелкнули, хоть медведя уложу. Что вы, други, приумолкнули? Запоем для куражу. Коробейником не пелося. Уж темнели небеса, Над болотом засинелася, Понависнула роса. День деньской и так умелишься, Сам бы лучше ты запел. Что ты, эй, в кого ты целишься? Так я опробую прицел. Дождик, что ли, собирается, ходит по небу бычки, Вечер пуще надвигается, Прытчи идут мужички, пес бежит сторонкой, нюхает, поминутно слышит дичь. Чу, как ухолица ухает, чу, ребенком стонет сычь. Поглядел старику краткую, Парня, словно дрожь берет. Аль спознался с лихорадкою, — да уж, три недели бьет, полечи, а сам сощурился, словно в Ваньку норовит. Старый тихоноч нахмурился, — что за шутки говорит? Чем шутить такие шуточки, лучше песни петь их прям. Погодите полминуточки, затянул лихую вам. Знал я старца еле зрячего, —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 Описались, из Давыдова взяли титушку ткача. Ждет сердечный, завтра нончили, ворочусь на вольный свет. Наконец и дело кончили, а ему решения нет. Эй, хозяйка, нету моченьки, ты иди к судьям опять, и зайдут слезами оченьки, как полотно будут кать. Да не то у Степанидушки завелося на уме. С той поры ее у титушки не видали уж в тюрьме.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 Ты прости, прости, любя, Вправду ты за даром маялся, Позабыли про тебя. Тид домой, поля не ороны, Дом растаскан на клочки, Продала косули, бороны И одежу, и станки. С баринком слюбилась женушка, Убежала в кострому, Тут родимая сторонушка опостылила ему, плюнул, долго не разгадывал, без дороги в путь пошел. Шел да песню эту складывал, сам с собою речи вел. И говаривал старинушка, вся эта песня два словца, а запой ее, детинушка, не дотянешь до конца. Эту песенку мудреную тот до слова допоет. Кто всю землю, Русь крещеную, из конца в конец пройдет? Сам ее Христов угодничек не допел, Спит вечным сном. Ну, подтягивай, охотничек, да иди ты передом. Бычки, небольшие отрывочные тучки. Ярославская губерния, Ухолица, Филин Пугач, примечание Некрасова. Песня убогого странника Я лугами иду, ветер свищет в лугах, Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименький, холодно. Я лесами иду, звери воют в лесах, Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименький, голодно. Я хлебами иду, чтобы тоще хлеба, С холоду, странничек, с холоду, с холоду, родименькой, с холоду. Я стадами иду, что скотинка слова. С голоду, странничек, с голоду, с голоду, родименький, с голоду. Я в деревню, мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно, холодно, родименькой, холодно. Я в другую, мужик. Хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименькая, голодно. Уж я в третью, мужик, что ты бабу бьешь? С холоду, странничек, с холоду. С холоду, родименькой, с холоду. Я в четверту. Мужик, что в кабак ты идешь? С голоду, странничек, с голоду. С голоду, родименькой, с голоду. Я опять луга. «Ветер свищет в лугах, холодно, странничек, холодно, холодно, родименькой, холодно, я опять во леса, звери воют в лесах, голодно, странничек, голодно, голодно, родименькой, голодно, я опять во хлеба, я опять во стада» и так далее. Пел старик, а сам поглядывал на лесничок то к плечу ружье прикладывал, То потрогивал курок. На беду ни с кем не встретишься. Полно петь. Эй, молодец! Что отстал? В кого ты метишься? Что ты делаешь, подлец? Трусы, трусы вы великие! И лесник захохотал — А глаза такие дикие. — Стыдно, — тихоноч сказал. — Как не грех тебе, захожего, человека так пугать? — А еще хотел я дешево медколю тебе продать. Молодец не унимается, штуки делает ружьем, Воем, лаем отзывается хохот глупого кругом. — Эй, уймись! Чего дурачишься? — молвил Ванька. — Я молчу, а заеду, так наплачешься, разом скулы сворачу. Коли ты уж с нами встретился, должен честью проводить. А лесник опять наметился. — Не шути! — Чего шутить? Коробейники отпрянули, Бог помилуй, смерть пришла. Почитай, что разом грянули, Два ружейные ствола, Без словечка Ванька валится, С криком падает старик. В кабаке бурлит, бахвалится, Тем же вечером лесник. «Пейте, пейте, православные!» «Я, ребятушки, богат!» «Два бекаса нынче славные Мне попали под заряд. Много серебра и золотца» Много всякого добра Бог послал. Глядят у молодца точно куча серебра. Подзадорили детинушку, он почти всю правду бух. На беду его скотинушку тем болотом гнал пастух. Слышал выстрелы ружейные, слышал крики «Стой, винись!» И мерзкие, и петейные тотчас власти собрались, молодцу скрутили рученьки. «Ты вяжи меня, вяжи! Да не тронь мои анученьки! Их-то нам и покажи!» Поглядели под денег с тысячу рублей, серебро, бумажки кучами. Утром позвали судей. Судьи тотчас все доведали, только денег не нашли, погребению мертвых предали, лесника во строк свезли. Даты написания Коробейников следует считать август 1861 года. Эта дата помечена самим Некрасовым и не подлежит сомнению. В том же году поэма была впервые опубликована в сборнике стихотворения Некрасова «Петербург, 1861 год» с посвящением другу-приятелю, крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии, Гавриле Яковлевичу Захарову. С Гаврилой Яковлевичем Некрасов дружил многие годы, вместе с ним ездил на охоту, дарил ему и его жене подарки. Сюжет Коробейников подсказал поэту Гаврила. А о подробности о Катеринушке поэт узнал из рассказа его жены Матрёны. В свободном от цензуры тексте поэма, в том месте, где корабейники рассуждают о войне, вместо слов «враг дурит народу горюшка» стояла «царь дурит народу горюшка». Чернышевский в целях пропаганды революционных идей Статья о писателе Николае Успенском почти полностью приводит и комментирует включенную в текст Коробейников песню убогого странника. Через год после появления поэмы «Коробейники» в печати Некрасов издал ее отдельной книжечкой стоимостью три копейки. Первые 24 строки поэмы под названием «Коробушка» вошли в песенники еще при жизни Некрасова. Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ, Москва, февраль 1974 года. Редактор Морозова читал Терновский.